Он слышал удаляющийся топот, потом глухой металлический звук, будто отпирали тяжелую дверь. «Живей давай, мудила!» — мысленно подгонял он башмака. «А то мы тут все с тобой наебнемся!» Потом наступила тишина, какой Бруно еще ни разу в своей жизни не слышал. Темнота и тишина. Он даже представить боялся, как... как этот несчастный мыкался тут целых пятьдесят четыре года! Да он бы свихнулся уже через пятнадцать минут! Кстати, пятнадцать минут, наверное, уже прошли. Где там леший? Что он там думает себе, дыл да погонный? Знал бы, какой тут грандиозный пиздец нарисовался всей Москве, всей Лубянке его, небось, вспотел бы сразу». Вспышка света полыхнула перед самым лицом. Брунов вскрикнул и отшатнулся. Система самоликвидации отключена, доложил Башмакин, как ни в чём не бывало. И я готов к сдаче объекта представителям власти. Убери свой фонарь, мудак, глаза не свети, рыкнул Бруно. Ты, блядь, в следующий раз издалека мне лучше докладывать, чем подкрадываться вот так вот. За 10 м докладывай, а то я тоже засветить могу, мало не покажется. Крадётся, понимаешь, вампир долбаный. Прошу прощения, сказал Башмак сдержанно. Я отвык от людей. С карликами только я общался. Извините, товарищ Бруно, с местными карликами, папуасами. Они дикие, голые ходят, срам один. Давайте присядим, поговорим, пока время есть. Я вот с собой захватил. Он выставил на ящик из-под гранат початую бутылку коньяка, открытую икру, галеты и два стакана. Давай, выпьем, на этот раз Бруно не стал отказываться и присел к импровизированному столу. От пережитого напряжения у него дрожали руки и ноги, и даже первая порция ароматного коньяка не улучшила ему настроение. Ты мне расскажи, товарищ Бруно, как там наверху живётся, начал спрашивать Башмакин. Хуёво там живётся, недовольно проворчал Бруно, набив рот и крои. И тот же перехватив взгляд часового на приготовленные для обои автоматы и гранаты, похватился. Ни хуёво, но не не очень. В принципе, ништяк, клёво живётся наверху башмак. Очень клёво. Единственное, рекламы по телику много стало. Заколебали. Что значит реклама? Поинтересовался часовой. Фуфло такое, объяснил человек Звезда. Паржаники, брехня, короче. Вот говорят: "Мажьтесь кремом и сиськи больше станут". Это у баб, понятно? А у мужиков вроде одна штука вырастет, как кукурузина. Или придумали «пейте ростомер и каждый день прибавляйте сантиметр роста». Бруно разволновался и вскочил с патронных ящиков. «Мне ты это, сам понимаешь, в пох. У меня с ростом все в порядке, но я приколоться решил. Думаю, вырасту, приду на толковище, набью трактору морду, а потом назад, нормальный рост. Три месяца пилюлю глотал, потратил на них тонкость, 1010. А может и все 100, карлик орал так, что Башмакин испуганно втянул голову в плечи. Я уже должен был стать двухметровым делдой, и что? Что? робко переспросил Башмакин. Ни хуя, вот что, Бруно перевёл дух, выпил ещё коньяку, расслабился и сел на место. Так что не верь рекламе, уже спокойно произнёс он. А в остальном Башмак всё наверху нормально. Сейчас вот Леш и подвалит, он подтвердит. Бруно взял караольный фонарь, посветил в темноту, ничего не увидел, выругался. Так вот. А потом мы вместе поднимемся и всё тебе покажем, экскурсию по городу устроим. Не, сперва тебе орден вручат. Самый главный орден, потому что ты герой башмак. 50 лет стоишь тут как столб, это ж мать твою стальные яйца нужны. Даже у железного Амира таких не было. Да ни у кого, ни у Филина, ни у Поляка, ни у Вахи и ни один самый духовитый арестант столько на одной зоне не оттянет. Выпивка и закуска Бруно понравилась. Он сам налил по третьей, черпанул голеты икры, снова выпил, закусил, в голове приятно зашумело. "Думаю, тебе одного ордена мало. Я поговорю с президентом Башмак. Будет тебе два ордена и квартиру не на Кутузовском, а прямо в Кремле". У них там освободилась одна 4-комнат, два сортира. Тебе хватит два сортира. В одном будешь кокс хранить, очень удобно. Только не перепутай, а то смоешь всё кому-нибудь там. Ну, кто ниже живёт, вице-президенту, например. А почему президенты, как в Америке, наторожился башмак? Ну, это только так называется по-модному. На самом деле, он как был, так и есть генеральный секретарь. А в Америке, да, там совсем по-другому. Там негры «Черный всем рулит, он тоже президент, но на самом деле он такой, улю-лю-лю, ну вождь, настоящий, только без этих, бусы там, перья, это ему нельзя». «Негры-то хорошо, они угнетенные», — сказал Башмакин. «Теперь он отберет богатство у буржуев и отдаст их бедным. Я считаю это справедливо». «Сто пудов», — согласился Бруно. Все, кто знали карлика, согласились бы, что сейчас он ведет себя на удивление покладисто и сдержанно. Если прибегать к новоязу третьего тысячелетия, полит корректно. Он вообще пацан правильный, наш, хоть и негр. Если хочешь, поедем потом к нему, он меня давно зовёт. Ты с ним знаком? спросил Башмакин подозрительно. А что, удивился, Бруно? Да я со всеми знаком. Президенты, короли, султаны всякие. Он запнулся, что-то прикинул в уме, снова налил. И вообще, мало ли с кем я знаком, с кем водку пью. Дружу-то не со всеми, не. Первым делом спрашивают, ты Сталина уважаешь? Уважаю. Давай пять. Значит, наш пацан. Если нет, тогда врог сразу. Или просто посылай нах. Но таких мало, Сталина все уважают. И боятся. Сталин это не негр какой-нибудь. Хотя тоже вождь всех народов. Человек-звезда снова выпил, снова закусил. И, развернувшись, нервно просигналил фонарем в темноту. От лешего ответа не было. Слушай, давай разрядим эти автоматы, предложил он. Нах они нам нужны, гранаты спрячем. Но Башмакин пропустил вопрос мимо ушей. "Откуда ты их всех знаешь, президентов и королей?" спрашивал он. "Ты ведь сам обычный человек, верно? Хоть и работаешь в МГБ. Но я всё равно не пойму, кто ты?" Я знаменитый артист. Человек и дрок, гордо заявил Бруно. В МГБ это я так, по совместительству. Иногда приходится шпиона на флавит, когда Дылд Денис провляется. На самом деле я мировая знаменитость, да. Выступая в цирке и всё такое, меня все знают, любят в Москве и в области Ногавых особенно. И каждый мечтает поручкаться со мной и на фотку это дело забабахать. Особенно президенты и шейхи всякие. их тогда простой народ больше любит. Он перевёл дух. Короче, Bruno Alegre это как бы фирма, знак качества, пропуск в большой мир, понимаешь? Вот раньше были Пушкин, с Тургеневым, Штирлиц, Марка Де Ракин, ну и так далее. А теперь есть Bruno Alegre это я, понял? Башмакин уставился на него с неопределённым выражением, вызванное, возможно, частичной атрофии лицевых мышц за долгие годы одиночества. А я сперва подумал, ты карлик, проговорил он наконец. Я не карлик, нахмурился Бруно, сжимая увесистые кулаки. Зарубе это себе на носу карликов не бывает. Бывают маленькие люди, он выпятил челесть и стал смотреть в другую сторону. Ноздри его воинственно расширились, он не любил такие разговоры. Но как не бывает? Они здесь живут, под землёй, продолжал настаивать караольный Только они голые и у них шерсть как у обезьян. Я с ними воевал даже. Они Брысенка убили, склады мои пытались грабить. Я думал, ты один из них, только они по-русски не говорят и вообще как первобытные люди. Всё имеет свои пределы. А сдержанность и политиккорректность Бруно Аллегра особенно. И теперь они закончились. Ты на что намекаешь? Бруно сидел на железных коробках с полимётными лентами, но сейчас встал и взял за горлышко почти пустую бутылку. Я что, голый? Или у меня шерсть обезьянья? Или я говорю плохо? А ты скрижещешь половину слов не разобрать. Так и я ж об этом, миролюбиво проговорил Башмакин. Ты и одет, и грамотный, и вообще, ну «Ты мог бы сам стать вождем», — сказал Башмакин осторожно. Он видел, что Бруно недоволен и пытался как-то смягчить обиду. «Каким вождем? Американским?» Бруно действительно смягчился и вместо того, чтобы разбить бутылку о голову Башмакина, вылил остатки коньяка в свой стакан. «Нет, ихним. Подземных кар М маленьких людей, то есть. У тебя бы получилось. Я бы тебе помог. Они меня богом считают. Да брось ты поражники гонять, Бруно даже стакан дорта не донёс. Точно. С статуей мою сделали, молятся на неё, жертвы приносят, приосанившись, сказал Башмакин. Это была чистая правда. И он был рад, что хоть в чём-то может сравняться со столь важным гостем. Хочешь, пойдём, я тебе всё покажу. Бруно как раз пил, потому только небрежно отмахнулся свободной рукой. Адаев и Крупа пояснил: "Нафиг мне быть тут вождём? Можно президентом поправился часовой. Бруно Алегра это больше, чем президент", назидательно сказал карлик. "Я такую кассу делаю. Меня любят и ценят. Они там просто не переживут, если я похороню себя здесь под землёй". Башмакин помолчал, потом оглянулся и понизил голос: "Дело, конечно, ваше, товарищ Бруно, Только я пришёл к такому умозаключению: вождь всегда хорошо. Неважно, правит он страной или подземным племенем, потому что он всё равно самый главный, все ему подчиняются, у него всё есть: лучшая еда, золото, женщины. Не гони ебашмак, Бруно презрительно скривился. Да-да, я сам это испытал, потому что был главнее их вождей. Там они мне из золота нанесли и Башмакин перешёл на шёпот. И женщин молоденьких приводили. Я жил, стремясь только не быстро стареться, потому я про трусы спрашивал: "Эти-то вообще ничего не носят". Эх, пацан! Когда поднимемся, я тебе с Цельзой познакомлю или с Сингой, тогда ты поймёшь кое-что про женщин, не сходительно произнёс Бруно. И тут же подумал, что эти избалованные сучки вряд ли станут знакомиться с таким страшилищем, тем более, что ни золотой карты American Express, ни сберкнижки банка Москвы, ни даже 100 долларов у него нет и никогда не было, и вряд ли когда-то будет. Ну, или с другими тёлками познакомимся, не уверен, сказал он и замолчал. Что-то услышал, посветил фонарём в сторону разлома. А, вон видишь, Это Леш лезет сюда, воскликнул он торжествующе, показывая рукой. Тоже не может без меня. За какой-то час заскучился. Башня-башня ничего не ответил. Он давно заметил, как эти люди на той стороне навели переправу с помощью тросов и по одному перебрались на его берег. Теперь они направлялись сюда сильные, рослые, незнакомые солдаты в необычной одежде. несущий необычный запах и мира, который успел стать чужим. Да, я вижу, сказал он. Половиковая вахта рядового Башмакина подошла к концу.